Дайорам, выслушайте меня внимательно. Я здесь получаю от вашего правительства большие деньги. Вы знаете, что я не любитель приобретать вещи, что я одинок. Подождите. Следовательно, возможность внести некоторую сумму для вашей статуи будет для меня приятным даром вашей стране, которую я очень полюбил». Чек на 2000 долларов я сейчас выпишу. Нет-нет, вы не имеете права отказываться. Но позвольте... Дело идет о судьбе произведения. Оно не принадлежит более вам. Я понимаю, что вы найдете деньги и здесь. Но время? Нельзя рисковать. Примите же это от русского как знак общих стремлений и общих чувств. Да, нет, да, нет, позвольте. Я, вы, я, вы быстрее думаете, чем мы. Да. Позвольте. Поверьте, что я тоже собирался сделать такое же предложение. Да, да. Не только ты один. Я был до самого последнего времени нищим художником. Кому уж, как не мне, да и рам понимать вас. Случайность дала мне порядочную сумму денег. Да. Нам всем. Да, для да, да. мне, Сандре, да. благодаря нашему дорогому капитану. Да. Вы должны принять деньги от нас. Ну вот, вот и отлично. Вносим вдвоем в знак общей дружбы и единство высшего искусства во всем мире. <свят> Прошу поверить, что если бы господин Рамамурти создал не красу ненаглядную, наглядную, какой-нибудь абстрактный шедевр, то я бы не дал ни копейки при всей моей симпатии к телатами <свят> и диаграммам. Ну надо же, какой вы. Ну что ж, значит, по 2000 и пусть Апсара Телатама будет отлита. В том древнем сплаве, который создали металлурги Виджаянагары. Много? Ну, если останется, то вернете мне и господину Пирелли. Но помните еще да, о перевозке. Да. Вот, чек. А вы... Вы знаете Виджаяна нагарский сплав? Плохим бы я был геологом, если бы не изучил историю техники страны, в которую меня пригласили работать. Древние индийцы вообще были мастерами по части металлов. И вы что, вы знаете вообще все сплавы? Ну, не все, конечно. Мало ли их во всем мире? Нет-нет, я имею в виду металлы, применявшиеся в древности. Да, тут я кое-что изучал. Но почти каждый год археологи открывают что-нибудь новое. Оказывается, древние металлурги делали самые различные добавки в сплавы или, как мы их называем, присадки. Угу. Может быть, и такие, которых даже мы еще не знаем. Ведь чтобы найти и разгадать тот или иной секрет древности, надо самим стать на тот же или еще высший уровень знаний. Так разве мы до сих пор не превзошли древность? А Это смотря в чем. Пути древности не наши пути, И многого они достигли, так сказать, обходным движением. Ну, если хотите пример, пожалуйста. Бритвы из черной бронзы, сделанные мастерами 3000 лет назад, Ой. из особого сплава с редкими металлами, обладающего твердостью близкой к вольфрамовой стали. Что вы говорите? Или поднятый с дна моря с погибшего корабля меч из сплава, в составе которого есть ванадий и марганец. Боже, как интересно! Я и не знала... Вот вам подводные находки. Вы знаете, а из чего может быть черный сплав, который мог лежать в море тысячи лет и не подвергнуться никакому разрушению? Ну, как я могу сказать? Смотря что из него было сделано. Ну. Возьмите известную железную колонну в Дели, воздвигнутую полторы тысячи лет назад в царствование Кумарогупты из черного, неподдающегося ржавению железа. Ее размеры Восьмиметровая высота и вес в 6 тонн. Сами по себе свидетельство немалого искусства, не говоря уж о металле. Ой. Может быть, ваш черный металл просто такое же железо? Ну...